Глава десятая. Восток. Генура оказалась не совсем такой, как представляла Тани. 14 лет она на все лады рисовала себе столицу. Вдохновленная рассказами ученых-наставников воображение, вплетала в грезы замки, чайные домики, прогулочные лодки. Воображение ее не обмануло. Храмы были больше всех виденных на мысе Хайсан, Улицы блестели, как песок на солнце, по каналам плыли цветочные лепестки. И все же, где больше народу, там больше шума и толкотни. Воздух был густым от дыма жаровин. Валы тянули телеги с товаром, между зданиями пробегали или скакали верхом гонцы, бродячие собаки подбирали объедки, а здесь и там орали в толпе пьяные. И в какой толпе? Тани считала мыс Хайсан многолюдным, но в Генуре теснились сотни тысяч народу, и она впервые в жизни осознала, как мало знает мир. Полонкины уносили учеников в глубину города. Листопадные деревья оказались яркими, как в слышанных Тани рассказах, и маслянисто желтели летней листвой, а уличные музыканты восхитили бы Сузу. Тани высмотрела на крышах двух снежных обезьян. Торговцы воспевали шелка, жесть и морской виноград с северного побережья. Люди отворачивали лица от проплывающих вдоль каналов и по мостам паланкинов, словно недостойны были взглянуть на морскую стражу. Были среди них рыболюди. Этим презрительным прозвищем простолюдины мыса Хайсан наградили придворных щеголей, одевавшихся так, словно они только что вышли из моря. По слухам, кое-кто даже соскребал чешую с радужных рыб, чтобы зачесать ее себе в волосы. При виде генурского замка у Тони захватило дух. Крыши цвета выбеленного солнцем коралла, стены как раковина каракатицы. Он строился по подобию дворца множества жемчужин, куда каждый год удалялись для спячки сейкинские драконы. Говорили, что он стоит мостом между морем и небесами. Когда-то драконы были в полной силе и не нуждались в сезоне покоя. Процессия остановилась перед Генурской военной школой, где предстоял последний отбор морских стражей. Это было старейшее и самое уважаемое учебное заведение своего рода. В нем жили и продолжали совершенствоваться в военном искусстве новобранцы. Здесь Тони предстояло показать себя достойной клана Медуччи. Здесь ей придется проявить искусство, которое она оттачивала с детских лет. Над головами раскатился гром. Когда Тани выходила из паланкина, занемевшие от долгого сидения ноги подогнулись. То Роза засмеялся, но слуга подхватил девушку. «Я вас держу, достойная госпожа». «Спасибо», — сказала Тани. Видя, что она удержится сама, слуга развернул над ней зонтик. первые капли дождя промочили ей сапоги по пути к воротам. Тани вместе с другими упивалась величием их серебряной отделки и выбеленного морем дерева. Под карнизом, словно укрывшись от бури, теснились резные изваяния великих воинов сейкинской истории. Тани высмотрела среди них вечно достойную государыню Думаи и первого государя, героев своего детства. В зале, где они сняли сапоги, новичков ждала женщина. Ее волосы были уложены в гладкую прическу. «Добро пожаловать в Генуру», — ровно проговорила она. «Утро отводится вам, чтобы умыться и отдохнуть в своих комнатах. В полдень начнутся водяные испытания. В этот раз на вас будет смотреть достойный морской начальник и те, кто может стать вашими родичами». «Клан Медучи». Тани внутренне затрепетала. Женщина провела их в глубину школы, через двор, покрытым галереем. Каждому из морских стражей отвели маленькую комнату. Тани попала наверх вместе с тремя другими первыми учениками. Окно выходило во двор, где бурлил под ливнем бассейн с рыбками. Ее дорожная одежда воняла. Последний раз в придорожной гостинице останавливались три дня назад. За загородкой обнаружилась кипарисовая ванна. Воду покрывала пленка благовоний и лепестки. Укрывшись распущенными волосами, Тани погрузилась в воду и вернулась мыслями на мыс Хайсан, к Сузе. С ней все будет хорошо. Суза, как кошка, всегда приземлялась на лапы. Когда они были помладше, и Тани чаще выбиралась в город, подружка воровала для нее поджаренные корневища лотоса и соленые сливы. А если её замечали, лисичка юркала прочь. Укрывшись в каком-нибудь уголке и до отвала набив животы, девочки смеялись до упаду. Тани всего раз видела Сузу испуганной при первой их встрече. Зима тогда выдалась долгая и суровая. Однажды морозным вечером Тани упросила собравшегося за дровами наставника взять её на хайсанский рынок. Пока наставник торговался, Тани отошла, чтобы погреть руки над миской горячих углей. Тогда она и услышала хохот и зовущий на помощь сорвавшийся голос. В соседнем переулке уличные мальчишки валяли по снегу девочку. Тани с криком обнажила свой деревянный меч. Она и в одиннадцать лет умела с ним обращаться. Мальчишки мыса Хайсан были закаленными бойцами. Один, целя в глаз, кнул своим клинком ей в скулу, оставив на ней шрам в форме рыболовного крючка. Они колотили Сузу, изголодавшуюся сироту, за то, что она съела кусок мяса с алтаря. Распугав мальчишек, Тани обратилась за помощью к своему наставнику. Десятилетней Сузе поздно было начинать обучение на страже, но ее скоро удочерил мягкосердечный хозяин гостиницы. С тех пор они с Тани дружили. В шутку говорили, что они могли бы быть сёстрами, ведь Суза тоже не знала своих родителей. «Морские сестрички», — сказала как-то Суза, «две жемчужинки из одной раковины». Тани вылезла из ванны. Как она изменилась с того снежного дня? Случись это сегодня, она могла бы решить, что ученица морской стражи не пристала связываться с уличными сорванцами. и, возможно, сочла бы, что девочка заслужила побои за кражу приношения у божества. С некоторого времени она начала понимать, какой счастливый случай подарил ей надежду попасть в драконьи всадники. Тогда-то её сердце и стало покрываться жёсткой коркой, как днище корабля, ракушками. И всё же в ней оставалось кое-что от маленькой тони. Та часть её и спрятала вышедшего из моря человека. если она оплошает в первый день второй попытки не будет тани вытерлась полотенцем вдела руки в лежавшую на кровати простую рубаху и уснула когда проснулась за окном еще висел дождевой туман но сквозь тучи пробивались лучи бледного света кожа у нее высохла спокойствие и ясность вернулись в мысли вскоре появились слуги тани с детства одевалась сама но у нее хватило благоразумия не противиться их помощи. Первое испытание проходило в павильоне посреди двора. Там ждал их морской начальник. Морские стражники расселись на расставленных ярусами деревянных скамьях. Драконы были уже здесь, следили за собравшимися с крыш. Тани постаралась не глазеть на них. «Приветствую вас на первом из водяных испытаний. Вы много дней провели в дороге, но у стражи бурного моря мало бывает времени на отдых», крикнул им морской начальник. «Сегодня вы покажете свое обращение с алебардами. Пусть начнут два ученика, о которых ученые-наставники отзывались с наибольшей похвалой. Достойная Онрен из Восточного дома и достойная Тони из Южного дома. Посмотрим, кто из вас возьмет верх. не поднялась. Когда она ступила с нижнего ряда на плиты пола, ей подали алебарду — легкое древковое оружие с рукоятью из белого дуба и изогнутым стальным клинком на конце. Сняв лакированный чехол ножен, она погладила клинок пальцем. В южном доме и клинки были деревянными. Теперь ей, наконец, дали в руки сталь. Когда Иоанн Рен получила оружие, девушки шагнули друг к другу. Он-рен широко улыбалась. Та не стерла с лица всякое выражение, хотя ладони у нее стали влажными. Сердце билось пойманной бабочкой. «Вода в тебе холодна», — сказал ей однажды наставник. «Взяв в руки оружие, ты становишься безликим призраком. Ты ничего не выдаешь». Они поклонились. Спокойствие разлилось в ее душе, как ложится тишина в сумерках. «Начинайте!» сказал морской начальник он -рен одним прыжком сократила разделявшее их расстояние тани двумя руками крутнула алебарду, и клинки столкнулись он рен испустила крик громкий крик тани не издала ни звука он рен разомкнула клинки и шагнула назад нацелив алебарду в грудь тони та выжидала следующего ее движения Онрен наверняка не зря назвали первой ученицей Восточного дома. Словно подслушав ее мысли, противница принялась вращать алебарду, прокручивая ее за спиной через плечо и из руки в руку. Она двигалась, как горная кошка, гибкая и смертоносная. Тани, следя за ней, крепче сжала древко. Онрен предпочитала одну сторону. Она избегала опираться всем весом на левое колено, Тани вспомнила, что в детстве её легнула в ногу лошадь. Тани шагнула вперёд, высоко занося алебарду. Онрен двинулась ей навстречу. Обе ускорили движение. Один, два, три раза ударились клинки. Онрен при каждом ударе невнятно, но угрожающе вскрикивала. Тани отвечала молчанием. Четыре, пять, шесть. Тани била сверху и снизу, не только клинком, но и древком. Семь. Восемь. Девять. Встречая падавший сверху вниз удар, она провернула алебарду, отбив оружие противницы и оставив ее без защиты. Он рэн едва успела встретить ее следующий удар, зато когда снова замахнулась, над ухом тони просвистел ветер. Вскинув руку к голове, она ожидала увидеть на пальцах кровь, но они остались чистыми. Заминка обошлась ей дорого. Онре набрушила на Тони вихры размашистых ударов, дав волю своей немалой силе. Они сражались за честь, за славу, за мечты, которые питали с малолетства. Тони стиснула зубы, вращая алебардой. Пот промочил ей рубаху, волосы липли к шее. Кто-то из драконов фыркнул. От этого напоминания об их присутствии Тони преисполнилась решимости. Для победы в этой схватке «Ей придется принять удар». Она позволила Анрен отбить в сторону свою державшую древко руку, оставив синяк на плече. Боль проникла глубоко. Анрен нацелила свое оружие, как острогу. Танец скочила далеко уклонившись в сторону, и когда Анрен занесла руку для решающего удара, перекатилась и со всей силы ударила по ее слабому колену. Древко щелкнуло по кости. Анрен, задохнувшись, повалилась на мокрые плиты. У нее подломилась колено. Не дав противнице подняться, Тани чиркнула лезвием ей по плечу. «Вставай!» — воскликнул морской начальник. «Хорошая схватка! Тани из Южного дома! Победа за тобой!» Зрители забили в ладоши. Тани отдала слуге оружие и протянула руку Анрен. «Я сделала тебе больно?» Анрен не отказалась от ее помощи. «Ну, — отдуваясь, — ответила она, — по-моему, ты мне сломала коленную чашечку». Сзади на них налетела облачко солёного ветра. Зелёная лакустринка улыбалась Тани с крыши, обнажив в усмешке все зубы. И Тани впервые улыбнулась в ответ. Она как издалека услышала, что Анрен говорит что-то ещё. «Прости, — голова у неё кружилась от радости. — Что ты сказала?» Просто заметила, что и за таким нежным личиком может скрываться яростный воин. Они поклонились друг другу, а потом Анрен кивнула на ряды, где еще рукоплескали ученики. Присмотрись к Турозе. Он знает, что его ждет бой. Тони проследила за ее взглядом. Туроза никогда еще не выглядел таким злым и таким решительным.